Глава тридцать пятая. Вернулся колдун очень быстро, неся в руках поднос, расставил все на столике, а потом подошел к кровати. Давай перенесу к столу. Машка широко улыбнувшись протянула руки. Хоть так покатаюсь на драконе. Не удержалась от ехидной реплики. Ну характер у тебя не изменился. А свер опустил ее в кресло. Уперевшись руками в подлокотники, посмотрел искрив глаза, и я этому очень рад. А ты головой не ударялся? Подозрительно прищурилась Маша. Какой-то ты подозрительно добрый. Ешь. Резко оттолкнувшись, колдун выпрямился. Тут только самое полезное, по мнению Фроуда. Бровь насмешливо изогнулась. «И всё-таки ты ударился!» В резкие перемены верилось с трудом. «А тебя и правда могут лишить наследства? Не будет же отец угрожать просто так?» «Могут», — отмахнулся Освёр. «Отец — глава рода ночных драконов и вполне может это сделать. Только вот знаешь, в чём дело?» Он с самым самодовольным видом разливал по чашкам чай. Он может грозиться сколько угодно. Это бы имело значение, если бы мне нужно это все было. У главы рода слишком много хлопот. Ты просто представить себе не можешь, как тяжело управлять драконьем родом. А деньги? Глава рода, наверняка же богат. Маша пододвинула к себе тарелку с бульоном. Показалось, что та весит десять килограммов, не меньше. Поярзала в кресле, устраиваясь удобнее. Не поверю, что дракон откажется от золота. Дракон никогда не откажется от сокровища. А свер опять выгнул бровь, хитро посмотрев на Машку. Но я успел кое-что скопить на службе, а вообще у каждого дракона свое сокровище. Загадочно закончил он, отходя от девушки. Маша снова поерзала. Да что такое? Прошипела она, засовывая руку в карман. О, блин, а я про них и забыла. Удивленно пробормотала, выкладывая камни на стол. Красивые такие. Она погладила пальцем камни. Давай завтракать. А свер уткнулся в свою тарелку. Он не выпускал Машину ладошку всю ночь и насил на руках, а камни были при ней. Очень интересно. Хотелось бы знать, по какому принципу эти камешки выбирают кого шарахнуть молнией, а кого нет. Ты не против, если я потом опять посплю? Машка зевала, только поела, а устала, как будто вагоны разгружала. Нет, тебе нужно набираться сил. Колдун на руках отнёс её в кровать, помог устроиться и укрыл одеялом. Маша довольно жмурилась. Было хорошо и уютно. Подложив ладонь под щеку, она очень быстро уснула. А Свер вернулся к столу и уселся в кресло, в котором сидела Искра. Камни так и остались лежать на столе, блестя под солнечными лучами. Сердце дракона. Артефакты лежат перед ним. Только руку протяни. Камни цвета штормового северного моря. Если вглядываться. Можно увидеть в глубине в сполохи молний, символ власти, символ силы и символ любви. Что же вы такое? Дракон не мог оторвать взгляда от двух камешков. Если он сможет узнать, разобраться, какая сила заключена в сердце дракона, то станет величайшим из колдунов. Его имя будет указано в книгах по магии. Станет главой рода ночных драконов, сосредоточив в своих руках большую силу и власть. Станет почти равным Эйнару. За спиной послышался вздох, и Маша повернулась на другой бок, а Свера вернулся. Искра безмятежно спала, совершенно не подозревая о его мыслях и не догадываясь, что на еду были наложены сонное и успокаивающее заклинания. Разноцветные волосы яркими пятнами полыхали на белой постели. И именно полыхали. Цвета стали еще ярче. Теперь казалось, что блестит россыпь драгоценных камней. А те два, что лежат перед ним, способны воплотить самые смелые мечты и потаенные желания. А свер победно улыбнулся и смело взял в руку сердца драконов.